Глава четвертая. Буддийские легенды. Легенда о золотом лотосе. Данная легенда явно не японского происхождения. Буддийские монахи в Японии считали, что успех их религии заключается не в отказе от старых синтоистских божеств, а в том, чтобы ловко их приспособить к своему учению. В таких случаях Япония заимствовала у Индии и в меньшей степени у Китая, если мы считаем, что драконы изначально были элементом эпоса Поднебесной. Мы близко исследуем версии господина Эдварда Грия и включили сюда эту легенду, поскольку она часто фигурирует в проповедях японских священнослужителей и приобрела явно японские черты. Мы могли бы продублировать многие легенды подобного рода, но для наших целей достаточно будет и одной. Другие две легенды, приводящиеся в данной главе, определенно японские. Святой Будда, закончив свою священную медитацию на горе Дандоку, медленно шел по каменистой тропе в город. Темные ночные тени наползали на землю, и всюду разливалось глубокое спокойствие. Приближаясь к цели своего похода, Будда услышал, как кто-то крикнул «Сюгио Модия! Внешние манеры не всегда показывают характер!» Великий Будда восхитился этими словами и захотел узнать, кто говорит столь мудро. Снова и снова слышал он эту фразу, и, подобравшись к краю обрыва, заглянул в лежащую внизу долину и увидел безобразного дракона, злобно смотревшего на него вверх. Тогда святой уселся на скалу и спросил дракона, как тот сумел постичь одну из высших тайн буддизма. Такая глубокая мудрость подразумевает открытие для себя ряда духовных истин, и поэтому великий Будда попросил дракона изречь еще что-нибудь столь же мудрое. Тогда дракон, обвив скалу, пророкотал громовым голосом «Дзя сяма циба! Все живущее враждебно закону Будды!» произнеся эти слова, дракон некоторое время пребывал в молчании. Тогда Божественный Буду попросил дракона изречь еще что-нибудь. «Суми-суми-суи! Все живущее должно умереть!» – вскричал дракон. При этих словах дракон посмотрел на великого Буду, и гримаса крайнего голода исказила его наводящие ужас черты. Затем дракон поведал святому Буде, что следующая истина будет последней и столь ценной, что он не сможет открыть ее, пока не утолит свой голод. На это святой отвечал, что не откажет дракону ни в чем, если услышит четвертую истину, и спросит, что требуется дракону в качестве пищи. Когда великий Будда услышал, что в обмен на последнюю мудрую истину дракон желает человеческой плоти, Будда ответил, что его религия запрещает отнимать жизнь, но для благополучия своих людей он пожертвует собственным телом. Дракон открыл свою огромную пасть и произнес «Яку мазираку!» Самое большое счастье познается лишь после того, как душа покидает тело. Великий Будда поклонился и прыгнул в зияющую пасть дракона. Как только святой коснулся челюсти чудовища, они вдруг разделились на восемь частей и в тот же миг превратились в восемь лепестков золотого лотоса. Бронзовый Будда из Камакуры и Кит. По книге Грифиса «Волшебные сказки древней Японии». Под звуки старинных песен, обращенных в прах и боль, когда идолы и деревья окутывает смерть туманом-вздохом. Где вы, дни величия Камакуры? Где ты, прежняя жизнь веков? С сердцем возвышенным до тишины вечный Дайбуцу сидит. Йоны Нагути Огромный бронзовый Будда из Камакуры или Дайбуцу, несомненно, является одной из самых выдающихся достопримечательностей Японии. Одно время Камакура была столицей Японии. Это был огромный город, примерно с миллионным населением, где в тревожные годы Средневековья находились резиденции сёгунов и регентов семейства Ходзи. Но Камакура, несмотря на благочестие почитателей святого Будда, дважды пострадала от бури и в конечном итоге утратила свое былое величие. Сегодня на местах былой славы растут леса и расстилаются рисовые поля. бури и пожары, однако, пощадили храм Хатимана, бога войны, и бронзовую статую Будды. Одно время эта гигантская фигура стояла в храме, но теперь статуя с загадочной улыбкой на огромном лице и полным взглядом над которым невластны ничтожные мирские бури, возвышается над деревьями. Легенды почти всегда просты. Божества, независимо от их аскетизма, не сводятся до человеческого уровня. В истории об Амиде-Буцу и Ките прослеживается отзвук всего учения Будды. В приведенной далее легенде можно проследить трогательное желание приуменьшить величие Будды. Гигантские размеры дайбутсу в самом деле противоречат тому любопытному предстрастию к вещам небольших размеров, столь свойственному японцам. В этой легенде мы находим веселую иронию, желание слегка сбить спец великого учителя, уменьшив его в росте хоть на пару дюймов. В Японии многое нам кажется перевернутым с ног на голову. Поэтому мы не удивляемся, когда обнаруживаем, что единицы меры предметов из металла и мягких изделий разные. Для мягких предметов используется китовый фут, а для любых твердых фут металлический. В этих единицах измерения разница в 2 дюйма, и, возможно, эта легенда откроет нам причину этого явно смущающего отличия. Бронзовый Будда в сидящей позе имеет 50 футов в высоту и 97 футов в окружности. Его лицо длиной 8 футов, а пальцы на руках 3 фута в диаметре. Возможно, это самая большая в мире бронзовая фигура. Такое огромное изваяние естественно ставшее сенсацией в дни города Камакура, было создано по велению великого военачальника Минамото Юритомо. Дороги, ведущие в город, были забиты паломниками, сгорающими от нетерпения узреть последнее чудо. И все согласились, что это бронзовое изваяние было самым большим в мире. Вполне могло случиться, что моряки, видевшие это чудо, обсуждали его, когда закидывали свои сети. Как бы то ни было, но громадный кит, живущий в Северном море, случайно услышал о бронзовом Будде из Камакуры. А поскольку он считал себя самым большим на земле, к мысли о возможном сопернике он отнесся с неодобрением. Он считал невозможным, что мелкие людишки смогли соорудить нечто, что соперничало бы с его огромными размерами, и от души посмеялся над абсурдностью такого предположения. Однако смеяться ему пришлось недолго. Кит был неумеренно завистлив, и когда услыхала многочисленных паломников камакуре и непрекращающихся похвалах, видевших святой образ, то сильно разгневался, стал бить по воде хвостом, пока море не вспенилось, и с такой яростью пускал фонтан из носа, что все остальные обитатели морских глубин старались обходить его стороной. Одиночество лишь усугубляло его беспокойство. Он перестал есть и спать, и оттого похудел. В конце концов, кит решил обсудить эту проблему с одной доброй акулой. Акула отвечала на раздраженные вопросы кита со спокойным сочувствием и согласилась плавать в Северное море, чтобы снять мерки с изваяния и вернуться к своему возбужденному приятель с результатами этих исследований. Акула пустилась в путь и добралась до побережья, откуда можно было увидеть возвышающуюся статую Будды на расстоянии в полмили от моря. Так как акула не могла передвигаться по суше, ты уже была готова отказаться от задуманного, но, на свое счастье, заметила крысу, бегающую по джонке. Акула рассказала ей о своем поручении и попросила сильно польщенную крысу снять мерки с бронзового буды. Крыса спрыгнула с лодки, выплыла на берег и пробралась в темный храм, где стоял великий Будда. Поначалу она была так поражена величием увиденного, что не могла сообразить, как ей выполнить просьбу акулы. В конце концов, крыса решила обойти вокруг статуи, считая при этом свои шаги. Обойдя статую вокруг, она рассчитала ровно пять тысяч шагов и по возвращении на Джонку сообщила акуле об этих измерениях основания бронзового Будды. Акула, рассыпавшись благодарностью, вернулась в Северное море и сообщила киту, что слухи о размерах этого ненавистного его изваяния оказались слишком правдивы. Изречение, что неосведомленность – вещь опасная, применимо даже к китам. И кит из нашей легенды, став осведомленным, разозлился еще больше. Как в сказке, знакомой детям, он обул сапоги-скороходы, которые позволяли ему передвигаться по земле так же легко, как и по морю. Кит добрался до храма в Камакуре поздно вечером. Он обнаружил, что служители уже разошлись и крепко спят. Кит постучал в дверь. И вместо недовольного бурчания полупроснувшегося священника услышал, как святой Будда сказал голосом звучным, как звон большого колокола. «Входи!» «Не могу», — ответил кит. «Я ведь слишком большой. Ты не мог бы сам выйти наружу?» Когда Будду знал, кто был его гостем и что ему нужно в столь неподходящее время, он не снизошел до того, чтобы спуститься с пьедестала и выйти из храма. Удивлению с обеих сторон не было предела. Если бы у кита были колени, они бы у него непременно подогнулись. Вместо этого он ударился головой о землю. Со своей стороны, Будда тоже был очень удивлен, увидев существо столь огромных размеров. Вы можете себе представить, какой ужас испытал настоятель храма, когда обнаружил, что на пьедестале больше нет изваяния святого? Услышав странную беседу за пределами храма, он вышел посмотреть, что происходит. Сильно перепуганного священника призвали помочь в споре и попросили снять мерки с изваяния Будды и кита, и, естественно, он принялся измерять их своими четками. Пока настоятель был занят измерениями, статуя Будда и Кит ждали результата, затаив дыхание. Когда мерки были сняты, оказалось, что Кит на два дюйма длиннее и выше, чем бронзовый Будда. Кит вернулся в Северное море еще более тщеславным, чем прежде, а статуя вернулась в храм, уселась на пьедестал, где и остается по наши дни, не став хуже от того, что обнаружилось, что не такая уж она и большая, как думали. С тех пор торговцы договорились, что для измерения товаров из ткани и изделий из металла и дерева будут применять разные футы, а разница между футами для одних товаров и других будет равна двум дюймам. Кристалл Будды По мотивам кристалла Будды госпожи Йои Адзаки В древние времена в Японии жил-был великий государственный сановник по имени Каматари. Единственная дочь Каматари, кахакуё была чрезвычайно красива, а доброта ее не уступала красоте. Она была утешением отцовскому сердцу, и он решил, что если она выйдет замуж, то только за того, чье положение не ниже императорского. Эта идея прочно засела у него в голове, и он упорно отклонял все предложения искателя ее руки. Однажды во дворе дворца поднялась большая суматоха. Через открытые ворота устремились несколько человек, несущих знамя с драконом, вышитым шелком на желтом фоне. Камадари понял, что эти люди – посланники китайского двора с вестью от императора Коса. Император прослышал о необычайной красоте и утонченном очаровании Кахахуё и возжелал жениться на ней. Как и принято на Востоке в подобных случаях, предложение императора сопровождалось обещанием, что если Кахахуё согласится стать его невестой, он позволит ей выбрать из своей сокровищницы все, что ей нравится, и отослать это на родину. После того, как Камадари принял посланников с надлежащими церемониями и пышностью и представил им распоряжение целое крыло дворца, он вернулся в свои покои и приказал слуге привести к нему дочь. Войдя в отцовские покои, Кахакуё поклонилась ему и смиренно опустилась на белые циновки, ожидая, когда ее сановный отец заговорит. Камадари сказал дочери, что выбрал ей мужья китайского императора, и малышка заплакала, услышав эту новость. Она так была счастлива в своем доме, а Китай так далеко от него. Однако, когда отец поведал ей о том, как она в будущем будет счастлива, гораздо счастливее, чем сейчас, она вытерла глаза и с некоторым удивлением слушала слова отца о том, что все сокровища Китая лягут к ее маленьким ногам. Она обрадовалась, когда отец сказал ей, что она сможет послать три драгоценности из этих сокровищ в храм где она получила благословение, когда родилась. Итак, Кахакуйо подчинилась воле отца без малейших дурных предчувствий, без малейшей сердечной боли. Девушки, прислуживающие ей, заплакали, услышав эту весть, но утешились, когда мать Кахакуес сказала, что из них выберут нескольких, которые отправятся вместе с хозяйкой. Прежде чем отплыть в Китай, Кахаку направилась в свой любимый храм Кофу-Кудзи и, подойдя к священному алтарю, вздала молитву, прося у богов защиты в дороге, пообещав, что если молитвы ее будут услышаны, то в благодарность она пришлет в храм три самые ценные вещи из Китая. Кахаку добралась до Китая благополучно и была встречена императором Косос с большими почестями. Доброта императора вскоре развеяла ее детские страхи. На самом деле он относился к ней с гораздо более сильным чувством, чем доброта. Он разговаривал с ней языком влюбленных. «После нескончаемых дней утомительного ожидания я сорвала залью в далеких горах, а теперь посадил цветок в своем саду и сердце мое преисполнил на радостью». Император Коса водил ее из дворца во дворец, а она не знала, какой из них самый красивый. Но ее венценосный супруг счел, что ни один из них не достоин ее красоты. Ее несказанную красоту он пожелал увековечить на просторах Китая и за его границами. Поэтому он созвал своих золотых делу мастеров и садовников, как пишет госпожа Адзаки, и приказал им сотворить такую дорогу для императрицы, о которой никто никогда не слышал во всем мире. Ступени, по которым она будет ходить, должны представлять собой цветки лотоса, отлитые из золота и серебра. И куда бы она ни направлялась, прогуляться ли под сенью деревьев или вдоль озера, чтобы ее прекрасные ноги никогда не касались простой земли. И с тех самых пор в Китае и Японии поэты, воспевающие любовь в своих песнях, стихах и любезных разговорах, называли ступни возлюбленных ступнями лотоса. Но несмотря на все великолепие, что окружало Кахаку, Она не забыла о родной земле и о клятве, данной богам в храме Кофу -Куззи. Однажды она робко рассказала о своем обещании императору, и он, обрадовавшись еще одной возможности ею служить, разложил перед ней такое количество красивых и драгоценных вещей, что казалось, будто у ног ее внезапно возник изысканный призрачный мир из ярких красок и совершенных форм. Красивых вещей было так много, что Кахаку поняла, что сделать выбор ей будет очень сложно. В конце концов, она выбрала три волшебных сокровища. Музыкальный инструмент, по которому ударишь лишь раз, и он будет играть сам. Каменную тушечницу. Стоит открыть ее крышку, и обнаружишь внутри неиссякаемый запас индийской туши. А самым последним она выбрала прекраснейший кристалл, в глубине которого, с какой стороны не посмотришь, видно великого Буду верхом на белом коне. Драгоценный камень был превосходной чистоты и сиял ярко, как звезда, и кто бы ни заглянул в его прозрачные глубины, увидит божественный лик Будды, навеки обретет покой в своем сердце. После того, как Кохаку налюбовалась этими сокровищами, она послала за великим мореходом банка и поручила ему в целости и сохранности доставить их в рам кофу -Кудзи. Плавание морехода банка шло благополучно, пока он не оказался в японских водах и не стал входить в залив Сида-Наура. Тогда внезапно налетел страшный ураган, который бросал судно стороны в сторону. Волны вздымались с яростью диких животных, а в спешке молнии без конца рассекали небо, лишь на секунду освещая качающийся на волнах корабль. Судно то взмывало на пик водной горы, то обрушивалось земную долину, из которой, казалось, ему не суждено выбраться. Штом прекратился так же неожиданно, как начался. Чья-то волшебная рука разогнала тучи на небе и постелила на море синий сверкающий ковер. Первая мысль морехода Банка была о том, все ли в порядке с сокровищами, доверенными ему, и, опустившись в трюм, он нашел и музыкальный инструмент, и чернилицу на своих местах, а вот самой большой драгоценности, кристалла буды не было. Он уже подумывал лишить себя жизни, так сильно горевала о потере, но, поразмыслив, решил, что мудрее будет оставаться в живых и сделать все возможное, чтобы найти кристалл. Поэтому он поспешно сошел на берег и доложил об этом ужасном несчастье Каматари. Как только Каматари сообщил о пропаже кристалла Будды, его мудрый министр сообразил, что, скорее всего, его похитил дракон, повелитель моря. Для этого-то он и вызвал шторм, позволив ему безнаказанно похитить сокровище Каматари посулил большую награду рыбакам, которых он увидел на побережье Сидануура, если кому-то из них удастся добыть из моря кристаллы и привезти его обратно. Все рыбаки вызывались сделать это. Но после многочисленных попыток рагоценный камень все еще оставался у повелителя моря. Весьма огорченный этим, Камадарий неожиданно увидел бедную женщину с ребенком на руках. Она стала просить влиятельного вельможу позволить ей броситься в море и отыскать кристалл. Несмотря на то, что на вид она казалась очень хрупкой, речи ее звучали убедительно. Казалось, материнские чувства придавали ей храбрости. она вызвалась помочь рассчитывая что если ей повезет и она найдет кристалл в качестве награды комааий воспитает ее малолетнего сына самураем, чтобы он стал в жизни кем-то иным а не жалким рыбаком следует заметить что коматария при жизни был сильно озабочен благополучием своей дочери и потому он понял стремление бедной женщины и потому он понял стремление бедной женщины и торжественно пообещал что если женщина честно выполнит свое обещание Он с радостью выполнит ее просьбу. Женщина отошла в сторону и, сняв себе верхнюю одежду и обвязав талию веревкой, за которую заткнула нож, приготовилась к выполнению этой рискованной задачи. Отдав конец веревке рыбакам, она прыгнула в воду. Сначала женщина видела под собой лишь смутные очертания скал, мечущихся испуганных рыб и тусклое золото песка. Внезапно перед ней появились крыши дворца повелителя моря, огромного и величественного сооружения из кораллов, чередующихся с пучками многоцветных водорослей. Дворец был похож на огромную пагоду, возвышавшуюся ярус за ярусом. Женщина подплыла поближе, чтобы лучше разглядеть его, и заметила яркое свечение, ярче, чем свет нескольких лун, такое яркое, что слепило глаза. Это был блеск кристалла буды укрепленного на острие самой высокой дворцовой башни. Сияющий камень со всех сторон окружали драконы-стражники, которые крепко спали, но казалось, что они сторожат камень даже во сне. Женщина храбро плыла наверх и молилась про себя, чтобы стражники не проснули до того, как она с похищенным сокровищем не окажется в безопасности. Но как только она схватила кристалл, стражники проснулись, яростно взбивая воду хвостами. Они потянули к сокровищу свои лапы с огромными когтями, и спустя мгновение они бросились в погоню. Чтобы не потерять кристалл, который она добыла, подвергаясь смертельной опасности, женщина разрезала себе левую грудь и вложила кристалл в кровоточащую рану, зажав рукой свою израненную плоть, не издав ни единого стона от боли. Когда драконы увидели, что вода потемнела от крови, то повернули назад, ведь морские драконы боятся вида крови. Тут женщина резко дернула веревку, и рыбаки, сидящие на выступающих из воды скалах, резво потянули ее к берегу. Они осторожно положили спасенную на песок и увидели, что глаза женщины закрыты, а из груди обильно течет кровь. Каматари сначала подумал, что женщина пожертвовала своей жизнью напрасно, но, склонившись над ней, заметил рану у нее на груди. В этот момент она открыла глаза и, достав драгоценный камень из потайного места, прошептала несколько слов Каматари о его обещании, а затем упала замертво, с блаженной улыбкой на лице. Каматари взял ребенка женщины к себе и заботился о нем, как заботился бы о нем любящий отец. В должное время мальчик вырос, возмужал и стал храбрым самураем, а после смерти Каматари, так же, как и он, занял должность государственного чиновника. Когда позднее он узнал историю о самопожертвовании его матери, то построил храм у залива Сидонаура в память о той, что была такой храброй и преданной. Храм назвали Сидодзе. паломники до сих пор приходят туда и помнят благородство одной бедной нырящицы за жемчугом.